Он вызывающий продолжал: Тебе должно быть известно больше, чем мне, и ты уже знаешь его требования. Дон Ифраим стоял перед ним сухонький, старый, тщедушный. Его тревожило, что после поражения под Аларкасом и после убийства и ягуды Дон Альфонсо ни разу не призывал его. Очень возможно, что король чувствуя собственную вину, сорвёт досаду на евреях. Эфраим знал, что надо быть осторожным. Мы отслужили благодарственные молебны, когда враг снял осаду сто лету, и просили Господа и впредь не лишать тебя своей благодати. Дон Альфонсо продолжал все так же язвительно. — Тебе не кажется несправедливым, что Господь Бог и дальше не оставляет меня своей милостью? Вы, конечно, считаете меня виновным в гибели ваших воинов и в убийстве вашего ибнезры. Мы печалуемся и молимся, ответил дон Эфраим. Альфонсо спросил его без всяких обиняков. — Итак, что известно тебе об условиях мира? Точно нам известно, так же мало, как и тебе, — ответил Эфраим. Мы полагаем, что халиф пожелает удержать всю местность к югу от Гвадианы. Он, несомненно, потребует, чтобы ты ежегодно вносил в его казну крупную сумму и выплатил большую контрибуцию сивильскому эмиру. Кроме того, он, вероятно, потребует, чтобы новый мирный договор был заключен на очень длительный срок. Альфонсу мрачно сказал, может быть, лучше не идти на такие условия и продолжать войну? Или вы считаете эти требования уместными? Задал он коварный вопрос. Эфраим медлил с ответом. Возможно, если он... Выскажется за переговоры и мир, король сорвет свою бессильную злобу на Альхаме и на нем, на Ефраиме. Велик был соблазн уклониться от прямого ответа, отделаться почтительной, ничего не говорящей фразой. Но Альфонсо примет это за согласие. Он ведь только и ждет, чтобы его одобрили, и при малейшей поддержке будет продолжать свою бессмысленную войну. Но Бог не сотворит второго чуда то Ледо погибнет, а вместе с ним и Аль-Хама. Покойный и Ягуда, когда перед ним вставали подобные сомнения и трудности, не раз и не два советовал этому христианскому королю быть рассудительным и не нарушать мира. В течение целого столетия еврейские советники убеждали своих христианских монархов быть рассудительными. Если тебе, государю, угодно услышать откровенное мнение старого человека, — сказал он, наконец, своим слабым голосом, — то мой совет — заключай мир. Ты проиграл эту войну. Если ты будешь продолжать ее, мусульмане скорее дойдут до Пиренеев, чем ты до Южного моря. Какие бы требования не выдвинул халиф, если он удовольствуется границей к югу от Толедо, заключай мир. Альфонсо шагал по комнате из угла в угол. Глаза его опасно посветлели, на лбу залегли глубокие морщины. Еврей ведет дерзкие речи. Он, Альфонсо, прикажет схватить его и держать в самом глубоком подземелье замка до тех пор, пока старик не научится покорности и не отдаст ему санч А сам соберет всех воинов и коней, которые еще уцелели неожиданно нападет на мусульман и прорвет их ряды. Альфонсо знал, что это бессмысленные мечты. Ему надо вести переговоры о мире, и посредником должен быть именно этот самый Эфраим. Но нет, нет, только не мир. Он покажет и Родриго, и этому еврею, что дон Альфонсо еще жив, что он, побежденный Альфонсо, И еврей прав, и он, Альфонсо, не безумец и не преступник, он отправит послов в Севилью и будет молить о мире».